Иван Алексеевич Бунин. Антоновские яблоки. Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева. С дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника Святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на лавренте вода тиха. И дождик Потом бабим летом паутины Много села на поля Это тоже добрый знак Много тенетника на бабье лето Осень ядреная Помню раннее, свежее, тихое утро Помню большой, весь золотой Подсохший и поредевший сад Помню кленовые аллеи Тонкий аромат опавшей листвы И... Запах антоновских яблок. Запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархани, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, Смотреть в звездное небо Чувствовать запах дегтя в свежем воздухе И слушать, как осторожно поскрипывает В темноте длинный обоз по большой дороге Мужик, насыпающий яблоки Ест их с сочным треском одно за одним Но уж таково заведение Никогда мещанин не оборвет его А еще скажет Вали, ешь, досто делать нечего На сливание все мед пьют И прохладную тишину утра нарушает только Сытое квахтание дроздов на коралловых рябинах в чаще сада. Голоса, да гулки стук, Ссыпаем их в меры и кадушки, и яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога К большому шалашу, усыпанная соломой, И самый шалаш, около которого Мещане обзавелись залито целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут особенно. В шалаше устроенной постели стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар в уголке посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом. Вечером греется самовар. И по между деревьями расстилает длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка. И за деревьями поминутно мелькают красные уборы Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской. Приходят барские в своих красивых и грубых дикарских костюмах. Молодая старостиха, беременная, широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее рога. Коса положена по бокам макушки и покрыта несколькими платками, так что голова кажется огромной. Ноги в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко. Без Безрукавка плисовая, занавеска длинная. А панёва чёрно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым проразументом. «Хозяйственная бабочка», — говорит о ней мещанин, покачивая головой «переводятся теперь такие». А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках с белыми раскрытыми головами всё подходит. Идут подувы и потры, мелко перебирая босыми ножками, И косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо Но покупателей много, торговля идет бойко И чехоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах весел Вместе с братом, кортавым шустрым полуидиотом, который живет у него из милости Он торгует шуточками, прибаутками И даже иногда тронет на тульской гармонике И до вечера в саду толпится народ, Слышится около шалаша смех и говор, А иногда и топот пляски. К ночи в погоду становится очень холодно и расисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом Новой соломы и мекины, Бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот Раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах. В саду костер и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада, сказочная картина. Точно в уголке ада пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком. И чьи-то черные... Точно вырезанные из черного дерева Силуэты двигаются вокруг костра Меж тем, как гигантские тени От них ходят по яблони То по всему дереву ляжет черная рука В несколько аршин То четко нарисуются две ноги Два черных столба И вдруг все это соскользнет с яблони И тень упадет по всей аллее От шалаша до самой калитки Поздней ночью Когда на деревне погаснут огни Когда в небе уже высоко Блещет бриллиантовое семи звездия стажар Еще раз пробежишь в сад Шурша по сухой листве Как слепой доберешься до шалаша Там на полянке немного светлее А над головой им белеет Млечный путь Это вы, Борчок? Тихо окликает кто-то из темноты Я, а вы не спите еще, Николай? Нам нельзя спать, а должно уж поздно. он кажись, пассажирский поезд идет. Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот как будто уже за самым садом ускоренно выбивают шумный такт колеса. Громыхая и стуча, несется поезд. Ближе, ближе, все громче, сердите. И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю. А где у вас ружье, Николай? А вот, возле ящика. -с. Скинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и смаху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе. Ох, здорово, скажет мещанин, потращайте, потращайте, Борчук, а то просто беда, опять всю дулю на валу отрясли. А черное небо чертит огнистыми полосками падающей звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, расистый, как хорошо жить на свете.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 Только и слышишь, бывало, да, вот Агафья 83 годочка отмыхала Или разговор в таком роде, и когда ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет 100 будет. Как, извольте, говорить, батюшка? Сколько тебе годов, спрашиваю? А не знаешь, батюшка. Да, Платона Аполлоныча, что помнишь? Как же, батюшка, ясно помню. Вот, видишь, тебе, значит, никак не меньше ста.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 Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на в гумнеевометах, а в праздник встать вместе с солнцем под густой музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замошную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковкой.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 под бирюзовым осенним небом. Войдешь в дом, и прежде всего услышишь запах яблок. А потом же другие, старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах. Во всех комнатах, в лакейской, в зале, в гостиной, прохладно и сумрачно.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 Вареная ветчина с горошком, Фаршированная курица, индюшка, Маринада и красный квас, Крепкий и сладкий-присладкий. Окна в сад подняты, И оттуда веет бодрый осенний прохлад. За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков – охота. Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, садом в 20 десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадьб еще и до сего времени, но у них уже нет жизни. Нет троек, нет верховых. Киргизов, нет гончих и борзых собак, нет дворней, нет самого обладателя всего этого, помещика-охотника, вроде моего покойного Шурина Арсения Семеновича. С конца сентября наши сады и ягумы пустели, погода по обыкновению круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца. Воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткой двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, А из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор облаков.